Глава третья. Как только князь и кончил свою речь, Каринна встала. Она поблагодарила его благородным и мягким наклоном головы, выражающим одновременно и скромность, и естественную радость искренней похвале. Поэт, которого венчали лаврами на Капитолии, должен был по существовавшему обычаю продекламировать или же прочитать экспромтом какой-нибудь стихотворный отрывок. Карина попросила принести ей лиру, свой любимый инструмент, весьма похожий на арфу, однако более античной формы и более простой по звучанию. Когда она стала настраивать лиру, ей вдруг овладело величайшее смущение, и она дрожащим голосом попросила назначить ей тему «Слава и счастье Италии», закричали все в один голос. «Хорошо», — сказала она, уже почувствовав прилив вдохновения, — Слава и счастье Италии! И, загоревшись любовью к родине, она произнесла стихи полные чарующей силы, о которой проза может дать лишь самое слабое представление. Импровизация Каринны на Капитолии Италия страна Солнца, Италия, владычица мира, Италия, колыбель науки! Приветствую тебя! Сколько раз человеческий род покорялся тебе, сложив оружие к твоим ногам, преклонив колено перед твоими искусствами и твоими небесами. Один из богов покинул Олимп, чтобы найти приют в Авзонии, примечание. Авзония — древнее имя Италии, конец примечания. В этой стране воскресли мечты о золотом веке, и люди там казались чересчур счастливыми, чтобы их можно было заподозрить в преступлениях. Рим завоевал себе вселенную с помощью своего гения и стал властелином, опираясь на свободу. Римский характер наложил отпечаток на весь мир, и набеги варваров, разорив Италию, погрузили во тьму невежества всю вселенную». Италия возродилась вновь, когда греки, искавшие в ней убежище, принесли с собой свои божественные сокровища. Небо сообщил ей свои законы, отвага ее сыновей открыла новое полушарие, она снова стала повелительницей, собрав под своим скипетром великих мыслителей, но лавры, увенчавшие их, породили толпы завистников. Примечание. Греки, искавшие в ней убежище, принесли с собой свои божественные сокровища. После взятия Константинополя турками в 1453 году, греческие ученые, бежавшие из Византии, привезли в Италию много ценных античных рукописей. Отвага ее сыновей открыла новое полушарие. Речь идет о Христофоре Колумбе, годы жизни 1451-1506, Уроженцы Генуи, конец примечания. Искусство вернуло Италии утраченную власть над миром. Художники и поэты сотворили для нее Олимп и землю, небо и ад, но не нашлось в Европе Прометея, который дерзнул бы похитить огонь, горящий в груди Италии, хранимый ее гением более ревностно, чем богом язычников. «О, зачем вы привели меня на Капитолий? Зачем вы хотите возложить венок на мое смиренное чело?» Венок, который носил Петрарка, который до сих пор висит на Кипарисе у могилы Тассо. Зачем? Да затем, что вы чтите славу своей родины, о мои сограждане, и вы награждаете поэта равно за его служение Италии, как и за его талант. Итак, если вам дорога слава нашей родины, столь часто избирающие свои жертвы среди победителей ей уже увенчанных, Оглянитесь с гордостью на минувшие века возрождения искусств. Вспомните Данте, этого гомера новейшей эпохи, поэта, посвященного в таинство нашей религии, героя и мыслителя. Этот гений погрузился в подземные воды Стикса, и душа его стала глубокой, как бездны, описанные им». В творении Данте воскресла вся Италия времен ее могущества, пылает духом республиканских свобод, воин и вместе поэт. Он вожжег огонь борьбы в сердцах мертвых, и тени стали жить более полной жизнью, чем даже люди наших дней. Воспоминания о земле преследуют усопших, и за гробом неутихшие страсти бушуют, и там, в их груди, Их гложет мысль о минувшем, которая им кажется не столь неприложным, как их будущее, вечное будущее. Можно смело сказать, что изгнанник Данте перенес в страну своего воображения все муки, терзавшие его. Тени беспрестанно расспрашивают его о судьбах живых, подобно тому, как он сам справляется о своей родине» и ад ему тоже мнится местом изгнания. Все в его глазах облачено в одежды Флоренции. Тени, восставшие из глубины древности, напоминают собой тосканцев, его земляков, но это не значит, что ум его ограничен. Напротив, мощью своего духа он замкнул все мироздание в круг своей мысли. Мистическая цепь кругов и сфер ведет Данте из ада в чистилище, из чистилища в рай. Повествуя с точностью историка о своих видениях, он заливает ярким светом самые темные уголки вселенной, и мир, сотворенный им в трехчастной поэме, исполнен жизни и блеска, словно новая планета, замеченная на небосклоне. При одном звуке голоса Данте все на земле преображается в поэзию. Предметы, идеи, законы и явления природы словно становятся новым олимпом, населенным новыми богами, но мифы, рожденные его фантазией, исчезают, подобно мраку язычества, при виде рая этого океана, света, блещущего звездами, лучами, добродетелями и любовью. В магических стихах величайшего нашего поэта точно в призме преломились чудеса целого мира, то противостоя друг другу, то вновь сочетаясь. Звук принял окраску, а слились в гармонию звуков. Рифма, звучная или необычно приглушенная, стремительная или протяжная, была внушена поэту его даром прозрения, Это вершина искусства, торжество гения, проникшего в тайные связи природы и человеческого сердца. Данте надеялся, что появление его поэмы положит конец его ссылке. Он полагал, что слава станет его заступницей. Но слишком рано умер, чтобы пожинать лавры в своем отечестве. Нередко превратности судьбы подрывают в корне хрупкую жизнь человека — Пусть даже слава осенила его своим крылом, Пусть он успел причалить к желанному берегу, Близ спасительной гавани уже разверзлась могила, И многоликий рог приходом запоздалого счастья Возвещает наступление смертного часа. Так было и со злосчастным Тассо. Ваши хвалы, о римляне!» должны были принести ему утешение за столько несправедливо причиненных обид. Прекрасный, чувствительный, великодушный Тассо, поэт, мечтавший о подвигах, воспевший любовь, разбившую ему сердце, уже приближался благоговейно и благодарно к этим стенам, подобно его героям, приближавшимся к стенам Иерусалима, примечание Поэт, воспевший любовь, разбившую ему сердце, еще при жизни Тасса сложилась поэтическая легенда, будто причиной его душевной болезни была несчастная любовь к принцессе Элеоноре Десте, сестре герцога Феррарского Альфонса II, при дворе которого поэт жил много лет. Подобно его героям, приближавшимся к стенам Иерусалима, то есть героям поэмы «Освобожденный Иерусалим» 1575, конец примечания. Но накануне дня его торжества смерть призвала Тасса на свой страшный пир. Небо ревнует к земле и требует к себе своих любимцев, прочь от потока времени с его обманчивыми берегами. В век более гордый и вольный, чем век Тассо, Петрарка, как и Данте, был мужественным певцом независимости Италии. В других странах... Была лишь известна история его великой любви, но иные, более суровые подвиги навеки прославили его имя среди нас, ибо Родина вдохновляла его больше, чем сама Лаура. Примечание. Иные, более суровые подвиги навеки прославили его имя среди нас. Речь идет о концонах Петрарки «Моя Италия» и «Высокий дух», ставших боевыми гимнами патриотов, боровшихся за объединение Италии. Конец примечания. В часы ночных трудов он воскрешал мир античности, поображение поэта не мешало его важным занятиям и, открывая ему грядущее, позволяло проникнуть в тайны минувших столетий. Он испытал на собственном опыте, что ученость способствует поэтическому творчеству, и самобытный гений его, подобно предвечным силам, обнимал собой все века — Наш прозрачный воздух, наш радостный климат вдохновляли Ариоста. После стольких изнурительных войн он появился на нашем небосклоне точно радуга, блестящий, многоцветный, подобный этой предвестнице ясной погоды. Он, казалось, шутил с жизнью, и светлая кроткая его веселость скорее напоминала простодушную улыбку природы, чем тонкую насмешку человека». Микеланджело, Рафаэль, Пергалезе, Галилей, и вы, бесстрашные путешественники, жадно ищущие новых земель, хоть природа нигде не может показать вам ничего прекраснее, чем ваша земля, присоедините и ваши славные имена к именам великих поэтов. Примечание. Пергалезе, Перголези, Джованни Батиста, годы жизни 1710-1736, итальянский композитор, автор произведений церковной музыки и создатель комических опер, опера буф из которых наибольшей известностью пользуется служанка госпожа. Конец примечания. Художники, ученые, философы, вы, подобно им, дети солнца, Оно зажигает вашу фантазию, дает пищу уму, Вселяет в душу отвагу, покоит вас в счастливые дни, Все обещает и все помогает забыть. Знаком ли вам тот край, где цветут апельсины, Любовно возвращенные лучами солнца? Внимали ли вы нежные мелодии, Поющие о сладости наших ночей? Вдыхали ли вы... Роскошное благоухание нашего чистого теплого воздуха. Скажите, о чужестранце, прекрасна ли и благодатна ли природа вашей Родины? Когда всенародное бедствие обрушивается на другие страны, люди почитают себя там покинутыми Богом, но мы всегда ощущаем покровительство небес. Мы видим, что они пекутся о нас и полны, Милости к нам, как к благородным созданиям. Земля наша богата не только виноградом и хлебными злаками, как на царском Перу она осыпает путь человека цветами и множеством великолепных растений, бесполезных, но которые созданы услаждать его взор и не унижаются до служения ему. Итальянцы достойны тех невинных радостей, какие предлагает им природа. Они довольствуются самыми простыми яствами, никогда не опьяняются вином, которое у них в изобилии. Они любят свое солнце, свое искусство, свои памятники, свою страну, такую древнюю и в то же время вечно юную. Они не соблазняются ни неизощренными удовольствиями высокомерной знати, ни грубыми забавами алчной черни. Здесь чувство живет в ладу с мыслью. Жизнь, Близка к своим истокам, и душа, словно воздух парит в пределах, обозначенных небом и землей. Здесь гению привольно. Сама природа полна тихой задумчивости. Если он встревожен, она успокаивает его. Если он грустит о несбывшихся мечтаниях, она дарит ему тысячи новых иллюзий — Если люди гонят его, она открывает ему свои объятия. Так природа всегда утешает в невзгодах, ее ласковая рука исцеляет все недуги. Здесь можно исцелить даже сердечные раны. Преклонившись перед милосердием Творца, человек постигает тайну его любви к людям, и приходящие печали нашей краткой жизни — тонут в необъятном, плодоносном лоне бессмертной вселенной. Каринну на несколько минут прервали бурные аплодисменты. Один только Освальд не принял участие в этих шумных выражениях восторга. Когда Каринна сказала, здесь можно исцелить даже сердечные раны, он опустил голову на руку и так и остался в этой позе. Она заметила Освальда, и по его чертам, цвету волос, высокому росту, костюму, по манере держаться, тотчас признала в нем англичанина. Глубокая печаль, отражавшаяся на его лице, и траур, который он носил, ее очень тронули. В ее взгляде, устремленном на нее, казалось, стоился нежный упрек. Она догадалась, какие мысли его занимали, и, желая сделать ему приятное, решила больше не говорить о счастье и благоденствии, но посвятить несколько минут своего блистательного праздника рассуждениям о смерти. С этим намерением она снова взяла в руки свою лиру, двумя-тремя протяжными меланхолическими аккордами заставила умолкнуть все собрание и продолжала. «Правда, бывают горести, которые не проходят даже под нашим милосердным небом, но где...» В каком краю скорбь может быть более мягкой и более светлой, чем у нас? В других землях людям тесно. В беспрерывной погоне за удовлетворением своих ненасытных желаний они не находят себе достаточно места. У нас же посреди руин, пустырей, необитаемых дворцов остается так много простора для теней. Разверим в наше время не превратился в царство гробниц? Колизей! обелиски, чудесные сокровища искусств, привезенные из Египта и Греции или дошедшие до нас из глубины нашей истории, от Ромула и до Льва десятого. Все это собрано здесь, словно величие манит к себе величие, словно все, что человек хочет спасти от сокрушительной силы времени, должно быть заключено в одном месте. Примечание – От Ромула до Льва десятого, согласно традиции, Ромул основал Рим в 754 году до нашей эры. Лев X, пользовавшийся репутацией покровителя искусств и наук, занимал папский престол с 1513 по 1521 год, конец примечания. И все эти дивные произведения искусства стали памятниками минувшего. Наша бездеятельная жизнь протекает незаметно, но молчание живых... Знак уважения мертвым, наша жизнь быстротечна, их жизнь длится вечно. Только их имена мы окружаем почетом, только они у нас известны. Наше тусклое существование придает еще больше блеска славе наших предков. Мы оберегаем лишь то, что связано с нашим прошлым. Все споры смолкают, когда речь заходит о нем. Все наши шедевры созданы теми, кого уже нет и мнится». Сам гений отошел в царство знаменитых покойников. Быть может, одно из таинственных очарований Рима кроется именно в том, что здесь воображение наше примиряется с вечным сном. Здесь люди привыкают покоряться судьбе и не столь горько оплакивают тех, кого любили. Народы юга рисуют себе конец жизни не в таких мрачных красках, как жители севера, Солнце, подобно славе, согревает даже могилу. Под нашим прекрасным небом, подле множества погребальных урн, холод одинокой гробницы не так пугает робкие души. При мысли о том, что нас поджидает толпа великих теней, переход из нашего уединенного города в город мертвых уже не кажется столь страшным. Вот почему здесь смягчается самая нестерпимая боль утраты. Это не значит, конечно, что наши сердца очерствели, а души иссохли. Но, дыша благоуханным воздухом, мы чувствуем совершенную гармонию, царящую в мире, и без боязни предаемся природе, о которой Творец наш сказал «Лилии не трудятся, не придут». А все же какой царский наряд может сравниться с великолепием, в которое я их облек? Примечание «Лилии не трудятся, не придут» — неточные цитаты из Евангелия. Евангелие от Матфея, глава 6 стихи, из 28 по 29. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них». Конец примечания. Освальд был восхищен последними строфами и так живо выразил свой восторг, что превзошел на сей раз самих итальянцев. И в самом деле вторая часть импровизации Каринны скорее предназначалась ему, чем римлянам. Итальянцы обычно читают стихи на распев. Эта плавная певучая манера, приближающаяся к Антелене, отнимает у поэтической речи ее выразительность. Интонация, лучше слов, раскрывающая сокровенный смысл стиха, придает чтению монотонный характер, если она остается неизменной. Но декламация Каринны была так богата разнообразными оттенками, не нарушавшими, однако, строгой гармонии стиха, что казалось многоголосой музыкой, каким-то небесным оркестром. Нежный и проникновенный голос Каринны, произносивший стихи на звучном и торжественном итальянском языке, произвел на Освальда совершенно новое для него впечатление. Английская просодия звучит однообразно и приглушенно, ее естественная красота меланхолична, ее краски сотканы из облаков, ее модуляция навеяна рокотом волн, Но когда итальянские слова, сверкающие, как праздничный день, звучащие, как победные фанфары, подобно багрянцу среди других цветов, когда итальянские слова, трепещущие радостью, которую лучезарное небо вливает в сердце, произносятся голосом, полным глубокого чувства, тогда блеск этих слов, смягчающий их напряженную силу, нас приводит. Волнение столь же неожиданное, как и живое. В таких случаях можно подумать, что природа обманулась в своих замыслах. Ее благодеяния оказались ненужными, ее дары отвергнутыми, мотивы горя, прозвучавшие среди веселья, изумляют и трогают сильнее, чем печаль, высказанная на языках севера, казалось бы, вдохновленных ею.